Тридцать. но ну все. Теперь я почти уверена, что Павлов изменяет мне со Стеллой. Не зря она с такой усмешкой смотрела на меня сегодня. В голове рождаются картинки, одна страшнее и отвратительнее другой. И почти в каждой этот бессовестный изменщик обнимает Тужинскую и смотрит на меня, насмехаясь над моей глупой влюбленностью. Но потом я вспоминаю то, что было между нами в последние дни, и начинаю сомневаться. Ведь возможно, что мне показалось. Может, я все придумала? И Стелла разговаривала вовсе не с Павловым. Из чего я вообще решила, что она говорила с ним? Мало ли на свете Юль, ведь не обязательно, что в виду имелась именно я. Но ведь он не приедет сегодня ко мне, хотя и обещал. Все-таки Александр обманывает меня. И все начинается сначала. Это какой-то замкнутый круг, из которого я не вижу выхода и продолжаю вариться в море негативных мыслей. Как же мне узнать наверняка? Я провожу в сомнениях весь день. К счастью, для уборки мыслительный процесс не важен. Там, знай, води пылесосом по полу или тряпкой по полкам. А вот на курсах получаю замечание от мастера, который, оказывается, уже несколько раз ко мне обращался, но я его не слышала. Смущённо опускаю голову. Я знаю, что невнимательно сегодня, но что мне делать, если сердце кровоточит? Какой уж тут катарсис. Домой еду измотанной и стерзанной ревностью. Свободных мест в вагоне нет, мне приходится стоять, устало прислонившись к двери, ровно под надписью «Не прислоняться». А что если... Нет, я не могу так поступить. Почему не могу? Я же должна знать. Так ведь, спрашиваю я, на этот раз вслух и замечаю, что на меня начинают подозрительно коситься люди и отодвигаются подальше. Ну еще бы. Странная девица сама с собой разговаривает. Поезд останавливается, открываются двери... И я, приняв решение, выскакиваю наружу. Я должна знать, должна убедиться, увидеть своими глазами. Либо я напридумывала себе глупости, либо... Либо нет. Но об этом думать пока не хочу. Погуглив адрес ресторана «Облака», перехожу на нужную ветку. Времени у меня полно. Как раз успею к встрече двух голубков. Ресторан располагается на крыше одной из высоток. Наверняка оттуда открывается потрясающий вид на город. И в другой раз, и в другом состоянии я бы там, скорее всего, осталась и все хорошенько рассмотрела. Но сейчас, натянутая как струна, я поднимаюсь в лифте и дрожу от нетерпения и страха, почти ничего не замечая вокруг. Ресторан занимает не только крышу, но и весь последний этаж. Поэтому меня сразу на выходе из лифта встречает приветливый швейцар. Правда, после того, как он разглядел мою простенькую одежду и ставшее вмиг неуверенным выражение лица, Приветливость тут же улетучивается, сменившись надменностью. «Похоже, вы ошиблись этажом, юная леди». Безапелляционно заявляет этот строгий дядька с такими пышными усами, что на всемирной выставке усов наверняка занял бы призовое место. «Нет». Испуганно пищу, хоть и стараюсь придать голосу твердость. «Я иду в ресторан». швейцар еще раз осматривает меня снизу доверху, но, не найдя к чему бы еще придраться, отодвигает в сторону и открывает дверь. Я планировала спрятаться где-нибудь за углом, найти Стеллу и незаметно за ней понаблюдать. Совершенно забыла, что в дорогих ресторанах ни одного посетителя не оставляют без внимания. Как только за моей спиной закрывается дверь, ко мне бросается высокая худая женщина в строгом сером костюме. «Добрый вечер. У вас забронирован столик? Интересуется она с зубастой улыбкой, и я рефлекторно делаю шаг назад. Как бы не откусила чего-нибудь нужное». «Да». То есть, нет, э, то есть, да. Я теряюсь и окидываю взглядом просторный зал. Стелла вроде бы нигде не видно. И тут в голову мне приходит совершенно безумная, прямо-таки идиотская идея, вроде той, что привела меня сюда. Я встречаюсь с подругой. Кажется, она бронировала столик на свое имя. Давайте посмотрим. Миттердотель вынимает откуда-то совершенно плоский и даже на вид невесомый планшет. «Тужинская». Я называю фамилию, совершенно не понимая, на что рассчитываю. Нашла. Снова зубаста улыбается женщина. Идемте, я вас провожу. Не надо. Тоненько вскрикиваю я, понимая, что если окажусь перед столиком, за которым будут мирно беседовать Стелла с Павловым, я могу сорваться и вытворить что-нибудь эдакое, о чем потом совершенно точно пожалею. Я сначала схожу в дамскую комнату. Хорошо. А смотрит на меня метрдотель Явно сомневаюсь в моем психическом здоровье. Но профессионализм не теряет, указывая направление. По коридору и направо. После подойдите ко мне, и я провожу вас к столику. Я киваю и делаю вид, что иду в туалет. Затем дожидаюсь, когда строгая дама отвернется. И быстро ныряю в зал, зацепив и едва не сбив с ног официанта с подносом. Он старается избежать столкновения, отчего поднос опасно накреняется, и оттуда на пол начинают сыпаться столовые приборы. «Извините», — произносим мы с юношей одновременно. Он приседает, чтобы собрать с пола вилки, ложки и ножи, и я опускаюсь рядом с ним, чтобы помочь. Официант удивленно смотрит на меня, и только тогда я понимаю, что не должна была этого делать. Ну и ладно, я не обязана вести себя по-снопски, а этот юноша рассыпал приборы из-за меня. И в этот момент я краем глаза, замечая движение, поднимая голову. Вот черт! Тут же опускаясь еще ниже, почти утыкаясь носом в вилки. Юноша бросает на меня еще один удивленный взгляд, но по-прежнему никак не комментирует мое поведение. Стелла Тужинская, собственной персоной, в сопровождении зубастой дамы идет к столику. Дама по пути что-то ей говорит и оглядывается явно в поисках меня. Я трусливо прячусь за официантом, ожидая, когда же они пройдут мимо, чтобы подняться на ноги. Но в этот момент сам юноша начинает вставать. «Нет, нет!» — шепчу я, хватая его за рукав рубашки. «Не вставайте, не выдавайте меня!» Он опасливо косится на меня, явно принимая за заумалишенную, возможно, буйную. Но остается сидеть на корточках. Когда Стелла с митердотелем отходит подальше, я выпускаю рукав рубашки, шепчу юноше слова благодарности и, прячась за колоннами, следуя за ними. Тужинская садится за столик. От меню она пока отказывается, и ей приносит аперитив. Тот самый официант за которым я пряталась. Проходя мимо, он обдает меня настороженным взглядом, но, к счастью, тревогу не поднимает. Я жду несколько томительных минут, нервы натянуты до предела. Кажется, подкради сейчас ко мне кто-нибудь и дотронься, я закричу. Вот дама снова возвращается к столику Стеллы. Рядом с ней идет мужчина в темном костюме. Я замираю. Задерживаю дыхание, похоже, и вовсе забыв, что можно дышать. Вот женская оборачивается, услышав шаги, и улыбку на ее лице сменяет недоумение. Она что-то говорит, выслушивает ответ мужчины и снова начинает улыбаться, изящным жестом предложив ему сесть напротив себя. Мужчина поворачивается ко мне лицом, и меня заполняет волна невыразимого облегчения. Это не Павлов.